Тут я заплакал не от страха, а от тоски по родине. Светлый, великий Китай, где нет ни жестокостей, ни пыток, ни коршунов, поедающих мертвых. Наверное, я уже никогда не вернусь на твою райскую землю и не смогу больше вкусить справедливой человеческой жизни. Даже если я выживу на Марсе, самое большое наслаждение здесь будет для меня страданием. Тем временем существа с кошачьими мордами ухватили меня за ноги. Они по-прежнему не издавали ни звука, но я ощущал на своей спине их горячее дыхание. Мне было так противно, будто всего меня обвели змеи. Внезапно раздался отчетливый звон, который, казалось, нарушил долгие годы безмолвия. Я и сейчас иногда еще слышу его. Это защелкнулись кандалы на моих ногах, такие тесные, что я перестал чувствовать лодыжки. Какое преступление я совершил! Что они собираются сделать со мной? Впрочем, что рассуждать? В кошачьем обществе человеческий разум вряд ли нужен, не говоря уже о чувствах. Затем они надели мне наручники, но лап все-таки не разжимали. Чрезмерная осторожность, из нее всегда рождается жестокость, видимо, является необходимым условием жизни в сумраке. Напротив, теперь две потные лапы вцепились мне еще и в шею. Это означало, что я не должен оглядываться». как будто мне хотелось смотреть на них. Может быть, из той же чрезмерной осторожности над моей шеей уже занесены сверкающие клинки? «Сейчас поведут», — подумал я. И словно в ответ люди с кошачьими мордами дали мне пинок под зад. Я чуть было не свалился с ног, но лапы мягкими крючками удержали меня. За спиной послышалось фырканье, какое обычно издают коты. Очевидно, мои мучители смеялись. Конечно, они радуются, что могут издеваться надо мной. Я надеялся, что быстроты ради они понесут меня, но снова жестоко ошибся. Они заставили меня идти самого, будто догадавшись, насколько это для меня мучительно. Пот заливал мне глаза, но я не мог смахнуть его ни руками, скованными за спиной, ни даже простым движением головы, так как меня цепко держали за шею. С усилием выпрямившись, я шел, нет, не шел, не могу подобрать слово, способное выразить, что я делал, прыгал, полз, извивался, ковылял. Пройдя несколько шагов, я услышал, к счастью, они еще не заткнули мне уши, яростное хлопанье крыльев. Это коршуны разом, как на поле боя, ринулись в атаку. Я не мог простить себе, что не успел выкопать могилу и похоронить своего товарища. Почему я столько времени тупо сидел на месте? Если я уцелею когда-нибудь вернусь сюда, то, наверное, и костей твоих не найду. Ничто и никогда отныне не заглушит моего стыда. И каждый раз, вспоминая эти печальные минуты, я буду чувствовать себя самым никчемным человеком на свете. Все тело ныло, а мысли точно в дурном сне по-прежнему устремлялись к погибшему другу. Закрыв глаза, я представлял себе коршунов, клюющих его останки. Мне чудилось, будто они клюют мое собственное сердце. Куда меня ведут? Открыть глаза имело бы смысл в том случае, если бы я надеялся на побег и хотел запомнить дорогу, а просто глядеть по сторонам ни к чему. Мое тело уже не принадлежало мне. Я его не чувствовал, как человек после тяжелого ранения. Моя жизнь была в чужих руках. Но это уже не печалило меня. Когда я открыл глаза, то почувствовал себя точно после похмелья. Закованные ноги ломило, боль отдавалась в сердце. Не сразу я понял, что нахожусь в лодке. Как я попал в нее, когда? Но это все пустяки, главное, что нет горячих лап и вообще никого вокруг. Надо мной серебристо пепельное небо. Внизу маслянистая темно-серая поверхность реки, которая беззвучно, но быстро несет мою лодку.